И где Рик? Нина обошла весь дом. Реально, что ли, работу искать пошел? Не думаю, пропищала Аля. Уж больно быстро он убежал. Он невыносим, подытожила старшая сестра. Так, Аля, с твоей школой уже завтра разберемся. На родительское собрание меня все же вызвали, так что... Нина задумалась, достала телефон и быстренько что-то понажимала в нем. Сегодня в девять вечера должны привезти солому с рынка матрасы по новой набьем. — Это же дорого, так? — удивилась Аля. — Нин, откуда деньги? — Братец твой вчера принес шашлычный больше, чем я заработал за неделю. Как бы его не посадили. — Эх, не посадят! — с неизвестно откуда взявшейся уверенностью произнесла младшая. — Он хороший человек. Знать бы еще где он! — кивнула Нина и начала собираться, думая про себя о брате.